Глава двадцать восьмая. Сеньор Помидор устанавливает налог на погоду. В то самое время, когда в городе происходили эти события, в зале замка графинь Вишен, которая от времени до времени превращалась в зал суда, сеньор Помидор собрал всех жителей деревни, чтобы объявить им весьма важное решение. Председателем суда, конечно, был все тот же кавалер Помидор. Адвокатом — сеньор Горошек, а секретарем — сеньор Петрушка. Левой рукой он записывал в протокол речи сторон и решение суда, а вправо и держал свой клетчатый носовой платок, которым пользовался чуть ли не каждую минуту. Народ был не на шутку встревожен, потому что всякое заседание судебного трибунала сулило ему одни неприятности — На прошлом заседании трибунал постановил, что не только земля, но и воздух в деревне являются собственностью графинь Вишон, и поэтому все, кто дышит, должны платить деньги за аренду воздуха. Раз в месяц кавалер-помидор обходил деревенские дома и заставлял крестьян глубоко дышать в его присутствии. По очереди он измерял у них объем груди после вдоха и выдоха, затем производил подсчет. и устанавливал, какая сумма причитается с каждого потребителю воздуха. Кум тыква, который, как известно, очень часто вздыхал, платил, конечно, больше всех. Чего же еще потребует от крестьян владелицы замка? Кавалер Помидор взял слово первым и в глубокой тишине произнес. «За последнее время доходы замка заметно уменьшились». А ведь вы знаете, что наши бедные графини, вдовы и круглые сироты живут только доходами с принадлежащей им земли, и кроме себя самих вынуждены содержать еще и своих родственников герцога мандарина и барона апельсина, чтобы не дать им умереть с голоду. Мастер винограденко украдкой поглядел на барона, который сидел в уголке и скромно опустив глаза. и утолял свой голод жареным зайцем с гарниром из воробушков. Нечего оглядываться по сторонам, сурово прикрикнул сеньор Помидор. Если вы будете вертеть головой, я прикажу очистить помещение. Мастер виноградинка поспешил устремить взор на кончики собственных башмаков. Благородные графини, наши высокочтимые хозяйки, представили в суд прошение, написанное, как этого требует закон, на гербовой бумаге. дабы добиться признания одного из своих неотъемлемых прав. Адвокат, прочтите документ. Сеньор Горошек встал, откашлялся, набрал в легкие побольше воздуху и начал читать документ медленно и внушительно. Ниже подписавшиеся графиня-старшая и графиня-младшая из почтенного рода Вишен утверждают, что, будучи владелицами воздуха в своем имении, Они должны быть признаны также и владельцами всех осадков, выпадающих в течение года. По сему они просят суд подтвердить, что каждый житель деревни повинен уплачивать им арендную плату в сумме ста лир за простой дождь, двухсот лир за ливень с громом и молнией, трехсот лир за снег и четырехсот лир за град. Следуют подписи. Графиня Вишня старшая, графиня Вишня младшая. Сеньор Горошек сел. Председатель спросил: «Вы говорите, что прошение написано на гербовой бумаге?» «Да, сеньор председатель», ответил сеньор Горошек, снова вскакивая на ноги. «На гербовой. Подлинность подписей обеих графинь установлена?» «Установлена. Прекрасно», заявил сеньор Помидор. Если прошение написано на гербовой бумаге и подписи действительны, то все ясно. Суд удаляется на совещание. Кавалер встал, завернулся в черную мантию, которая то и дело сползал у него с плеч, и вышел в соседнюю комнату, чтобы принять решение. Скрипать груша подтолкнул своего соседа Лукапарея и спросил у него шепотом: "По твоему это справедливо, что мы должны платить за град?" Но я понимаю еще за дождик и за снег, которые приносят пользу посевам. Но ведь град и сам по себе большое несчастье, а за него требуют самую большую плату. Лук парень не ответил. Он задумчиво поглаживал свои длинные усы. Мастер винограденко растерянно шарил в карманах. Он искал шило, чтобы почесать затылок, но вдруг вспомнил, что прежде чем войти в зал. Жители деревни должны были сдать оружие холодное и огнестрельное. Огнестрельного у них не оказалось, а шило было признано холодным оружием. В ожидании приговора суда сеньор Петрушка не сводил глаз с присутствующих и записывал у себя в книжечке. Груша шептался, Лук парей приглаживал усы, куматыквочка юрзала на месте, кум тыква глубоко вздохнул два раза. Так записывает на доске имена своих товарищей школьник, которому учительница поручила наблюдать за классом, пока сама она беседует с кем-нибудь в коридоре. В графе примерных сеньор Петрушка записал. «Герцог М. ведет себя отлично. Барон А. очень хорошо. Он не встает с места, соблюдает тишину и ест тридцать четвертого воробушка». «Эх», — думал мастер Винограденко, — почесывая затылок ногтями за неимением шила. Если бы наш Чаполино был здесь, не было бы всего этого безобразия. С тех пор, как Чаполино в тюрьме, с нами обращаются как с рабами. Мы не можем пошевелиться без того, чтобы сеньор Петрушка не записал нас в свою проклятую книжку. Дело в том, что все те, кого сеньор Петрушка записывал в графу провинившихся, должны были платить штраф. Мастер виноградинка почти ежедневно платил штраф, а иной раз и подво штрафов день. Наконец суд, то есть кавалер помидор, вернулся в зал заседаний. Встать, скомандовал сеньор Петрушка, но сам однако остался сидеть. Внимание, сейчас я оглашу решение суда, сказал кавалер. Заслушав прошение графинь Вишин, суд постановил. Признать, что вышеупомянутые графини имеют право взимать арендную плату за дождь, снег, град, а также за всякую погоду и непогоду, посылаемую небом, посему суд устанавливает ниже следующее: каждый житель деревни, принадлежащий графиням вишням, повинен вносить за погоду плату вдвое превышающую сумму, требуемую графинями. В зале послышался ропот. Молчать, закричал кавалер-помидор, иначе я сейчас же прикажу очистить помещение. Я еще не кончил. Суд постановил, что вышеупомянутые граждане повинны также вносить арендную плату за рассу, ини, туман и другие виды сырости. Постановление входит в силу с нынешнего дня. Все испуганно посмотрели в окно, надеясь увидеть чистое небо. оказалось, что он двигается черные грозовые тучи. В стекло ударило несколько градин. Батюшки мои, подумал мастер виноградинка, почесывая затылок. Вот и плати теперь восемьсот лир. Проклятые тучи. Сеньор помидор также посмотрел в окно, и его красное широкое лицо засияло от радости. Ваша милость, сказал ему сеньор горошек, поздравляю вас. Вам везет. Барометр падает, будет ливень. Все посмотрели на адвоката с ненавистью. Сеньор Петрушка быстро оглядел присутствующих и записал книжечку каждого, в чьих глазах можно было прочесть укор. Когда и в самом деле разразилась гроза с громом, молнией, дождем и градом, сеньор Горошек весело подмигнул сеньору Петрушки, а мастер Винограденко едва дыша от бешенства вынужден был еще пристальней рассматривать свои ботинки, чтобы снова не подвергнуться штрафу. Жители деревни смотрели на ливень за окном, как на сущие бедствия. Гром казался им страшнее пушечной стрельбы, а молнии, словно, попадали им в самое сердце. Сеньор Петрушка помысолил чернильный карандаш и начал быстро подсчитывать, сколько заработают на этой божьей милости владелицы замка. Получилась внушительная цифра, а вместе со штрафами еще более внушительная. Пуматыквочка расплакалась. Жена Лука Парея последовала ее примеру, припав к плечу своего мужа и вытирая слезы его длинными усами. Кавалер Помидор страшно обозлился, затопал ногами и выгнал их всех из зала. Крестьяне вышли под дождь, смешанные с градом, и побрели в деревню. Они даже не торопились. Град бил им в лицо, струи дождя пробирались под одежду, но они будто и не чувствовали этого. Когда у тебя большое горе, мелких неприятностей уже не замечаешь. Чтобы попасть в деревню, нужно было перейти через железную дорогу. Крестьяне остановились у Шлагбаума, который был закрыт, так как через минуту должен был пройти поезд. Смотреть на поезд у Шлагбаума всегда интересно. Видишь, как пыхтя и дымя подходит огромный черный паровоз с машинистом в будке? В окна вагонов смотрят пассажиры, которые возвращаются с ярмарки, крестьяне в плащах, их жены, дети. Вот крестьянка с черным платком на голове. А в последнем вагоне правильное небо, воскликнула кума тыквочка. Посмотрите-ка на последний вагон. Кажется, робко произнес кума тыква. Кажется. Там медведи. Действительно, у окна вагона стояли три медведя и с любопытством осматривали окрестности. Невиданное дело, протянул Лук парей. Усы у него взгирошились от удивления. Вдруг один из трех медведей закивал головой и замахал лапой, будто приветствуя людей, которые могли под дождем ушла к баума. Чего это он зубы скалит? — проворчал мастер Винограденко. — Ишь ты! Медведь, и тот позволяет себе издеваться над нами. Но медведь все еще продолжал кланяться, и когда поезд уже прошел, он высунулся из окошка и так махнул лапой, что чуть не вывалился. Хорошо, что два других медведя вовремя удержали его и втащили обратно. Наши друзья дошли до станции как раз в ту минуту, когда поезд остановился. — Да. Медведи неторопливо вылезли из вагона, и самый старый из трех предъявил контролеру билеты. «Это должно быть медведи-акробаты из цирка», — сказал мастер Винограденко. «Наверное, представлять будут. Сейчас явится сюда и укротитель, старик с деревянной дудкой». Укротитель и в самом деле вскоре явился, но оказался не стариком, а мальчиком в зеленом беретике и и синих штанах, с пестрой заплатой на коленке. Лицо у него было живое, веселое и будто очень знакомое каждому из жителей деревни. — Чиполлино! — закричал виноградинка, бросившись к нему. — Да, это действительно был Чиполлино. Перед возвращением в деревню он забежал в зоологический сад и освободил медведей. Сторуш на этот раз так крепко спал, что можно было бы увести не только медведей, но и слона, если бы только тот согласился бежать из зоологического сада. Но старый слон не поверил, что пришла свобода, и остался в слоновнике писать свои воспоминания. Сколько тут было объятий, поцелуев, расспросов, рассказов, и все это под проливным дождем. Ведь когда радуешься, не замечаешь мелких неприятностей. Не боишься даже схватить простуду?» Скрипач-груша, не переставая, пожимал лапу молодому медведю. «Помните, как вы танцевали под мою скрипку?» — спрашивал он, весело подмигивая. Медведь прекрасно помнил это и тотчас же снова пустился в пляс, не дожидаясь музыки. Ребята весело хлопали в ладоши. Разумеется, вишенки тут же дали знать о возвращении Чаполина. Можете себе представить, как горячо они обнялись при встрече? Ну а теперь поговорим о деле, сказал Чиполино. Я должен сообщить вам, что я задумал. Пока Чиполино рассказывает друзьям, что он задумал, пойдем до、да、узнаем, как поживает принц Лимон.